А вот была история Английский историк Эдвард Гиббон и французский медик Симон Андре Тисо Оба ухаживали за некой леди Фостер и ревновали ее друг другу Однажды Гиббон стал читать ей отрывки из своего сочинения Чисо решил уколоть соперника «Господин историк, когда леди Фостер заболеет от скуки, слушая вас, я ее вылечу» Гиббон ответил «Господин медик, когда леди Фостер умрет от вашего лечения, я сделаю ее бессмертной»